Он поежился и оглянулся. Короткий период дремоты прошел. Слева за рулем сидел в Азех и гнал сильную машину по ночной улице. Куда это мы? Не соображая, спросил Алексей. Он всмотрелся за окно. Мимо мелькали глинобитные домики окраин. В гости. К кому? Гузар хочет поговорить с тобой. Он послал меня, чтобы я пригласил тебя в дом. Алексей начал стремительно трезветь от ощущения холода и пустоты в животе и низу груди. Адреналин выбрасывался огромными порциями из надпочечников и пережигал алкоголь. Дудчик оглянулся. Позади сидели двое боевиков с равнодушными каменными лицами прикидываясь все таким же пьяным и бессмысленным, Алексей положил голову на край открытого стекла, чтобы ветер посильнее задувал в лицо и сложил руки на груди. Левая рука осторожно лезла в нагрудный карман, медленно доставала оттуда бумагу, которую он собрался таки передать Нейлу Янгу. Он подтащил руку со скомканным листком к самому окну, Одно незаметное движение, и она выпорхнет в ночь за окном. Железная рука ВЗХ схватила его за запястье. Автомобиль вильнул, и тут же человек, сидевший позади, обхватил Алексея за горло, не давая шевельнуться. Пальцы утратили силу и сдались. Список стратегических сведений оказался у ВЗХ. К Алексею пришло ощущение конца. В приборе ночного видения мелькнуло знакомое лицо майора Дудчика. Молодчики Вазеха за руки провели российского офицера из машины в дом. Муха, наблюдавший за домом из-за дерева, вынул переговорное устройство. «Пастух!» «На связи», — ответили ему. «Тут происходит что-то странное. Похоже, общий сбор с выяснением обстоятельств. Сначала появился Худай Бердыев, а теперь Вазех привез Дудчика». «Решили выяснить все обстоятельства?» «Неужели мое сообщение вызвало такой переполох?» «Вполне возможно, а может быть, что-то нам неизвестное», — задумчиво сказал пастух Боцман. «Что ты слышишь?» Боцман сидел за прослушиванием. «Болбочут по-своему. Через пару дней узнаем, о чем именно». Боцман был раздражен явной бессмысленностью своего занятия. Только по проскальзывающим именам, да по интонации он мог следить за развитием беседы. Однако и в этом ему мешала восточная церемонность разговора, где ласковая речь, к примеру, могла означать «смертный приговор» или вообще ничего не означать. Пастухов напряженно думал. Ситуация была понятна. Утром он передал сообщение для наркоторговцев Дудчику, тот, как и предполагалось, Худейбердыеву. В результате последний появляется в доме своего главного политического противника, туда же привозят, выяснив источник Дудчика. Сейчас они попытаются выкачать из него сведения о московских гостях. «Говоришь, через пару дней узнаем». — Послезавтра, может быть, очень поздно, — решил Пастухов. — Вышли за нами муху с машиной. В гостевой комнате Дудчик с удивлением обнаружил Худайбердыева. Неужели его тоже? Появилась некая надежда. Не может же быть, чтобы исламисты решили сегодня устроить ночь длинных ножей. Да Влад сидел спокойно, кушал рукой бешбармак из казана. «Добрый вечер, Алексей Петрович!» — приветствовал его хозяин Азим Гузар. «Присоединяйтесь к нам!» Он указал на свободное место. Вазех тоже сел за угощение. «Как добрались?» — вежливо спросил хозяин. Вазех достал из кармана скомканный листок и подал его Гузару. Пытался выкинуть вот это в окно, как только немного протрезвел. Гузар пробежал глазами список. «Вы это продаете?» — с удивлением спросил он у дудчика, — и носите в кармане? Али Амир твердо протянул руку, и Гузар, недолго поколебавшись, отдал список ему. Али Амир Захиру потребовалось совсем немного времени, чтобы сориентироваться в обстановке, и в этот момент она так кардинально изменилась, что груз Опия перестал быть единственной задачей. Он перестал быть даже задачей первой важности, однако знал об этом, пока только он, Али Амир Захир. «Вы на самом деле знаете, где взять все эти сведения? Они у вас есть?» — спросил он у Алексея по-русски. Русская речь, которую от Али Амира все услышали впервые, оказалась вполне свободной и даже литературно правильной. Не русские или специалисты когда-то давно занимались с ним в диверсионных лагерях? Впрочем, предполагать о жизненном пути Алиамира можно было что угодно, но узнать достоверно – ничего. Повисло молчание. «Вы понимаете, Алексей Петрович, что вам придется назвать ваш источник информации? Я представляю здесь господина Бен Ладена, и у нас достаточно денег, чтобы купить эту информацию». Сколько вы за нее хотите? Алиамир знал, о чем нужно спрашивать человека в первую очередь. Алексей достал из кармана сигареты и закурил.